Глава десятая. Кто кому платит. Пока не было покупателей, бухарец Турсун сидел в своей лавке лишь при свете углей в жаровне. Ставни на двух маленьких окошках мерзливый Турсун закрывал, чтобы не выстуживало. Угли сказочно переливались в плоском медном тазу на коротеньких изогнутых лапках, и посуда на полках таинственно поблескивала, будто сокровища в пещере джина. Пузатые и тонкогорлые кумганы похожие на Павлинов. Покрытые чеканкой блюда из Фахана, большие казаны с витыми ручками, поставленные на полу набок, толстое зеленое стекло Ургенча и расписной китайский фарфор. Ремезов распахнул дверь, вошел в лавку, окутанный облаком холда, и привычно пошаркал подошвами по тряпке, брошенной у порога. По что в потьмах сидишь, спросил он. Мария, ноги оботри. Салам, Семён, обрадовался Турсун, вскочил и сунул в угли лучину. Светец озарил товары бухарца: тебризские ковры на стенах, полосатые халаты, обитые серебром седла, сундуки, мешки в углах, ларцы и коробочки на полках, отрезы ткани на прилавке. Маша восхищенно оглядывалась. Чего желаешь, Семёна-фенди? широко улыбался Турсун. Ремезов был давним и выгодным покупателем. Бумагу покажи. Турсун сразу нырнул в сундук, где лежали стопы разной бумаги, и выложил на прилавок несколько листов. Ремезов вытер руки о грудь и принялся придирчиво разглядывать листы, поднося их к лучине на просвет. Смотри, Мария, строго сказал Ремезов. На хорошей бумаге есть водяные знаки. Мне нужны вот эти, с волком, с кораблем, и где башка дурака в колпаке. Другая бумага только высморкаться в нее». На боку у Ремезова висела большая прямоугольная сумка из кожи. Дочку решил к ремеслу приставить, спросил Турсун. «Не бабское дело книги писать, отрезал Ремезов. Учу бумагу выбирать, чтобы вместо меня к тебе торгашу бегала». Возьми нашу бумагу, бухарскую. Дрянь ваша бумага, уверенно заявил Ремезов. Рыхлая и толстая. Краску пятном впитывает, а наклеишь на доску желтеет собака. Скоро хаджа Касым китайскую привезет, рисовую. Рисовая от нашей краски бородится или пузырем ее выгибает. Воском натирай или мои краски бери. А что у тебя? С сомнением заинтересовался Ремзов. «Давеча ты мне продал, да лучше ослиным навозом рисовать. Камча твой язык, Семёната, обиделся Турсун. Дочь у тебя, роза шираза, а ты ругаешь своё чистое уши, как погонщик. Маша польщённо заулыбалась Бухарцу. Турсун нырнул в другой сундук и начал выставлять на прилавок маленькие глиняные горшочки с красками. Мне ведь губернатор конклюзии написать заказал, с нарочитой небрежностью сообщил Ремезов. Слышал, небось?» Весь Тоболь с котом шумит, угодливо пропыхтел Турсун из сундука. Ремезов выпятил грудь и важно расправил бороду. Вот кармин, начал объяснять Турсун и подсокол языком от восторга. Вот сурьма, вот илийская земля, она как персик, а вот тёртый малахит. В охру я нос усгуне беру и в деревянном масле творю», — Ремезов внимательно разбирал горшочки с красками. И ярь медянка своя. Киноварь показал Турсун, ее яйцом разводить, горит как бычья кровь. А эти черные — из слоновой кости и ореховой скорлупы. Я на печной саже делаю. Сажа глухая, а ореховая краска мягкая, древесное тепло показывает. Алифу или гречишный мед добавить то же самое. «Еще у меня караул есть и пурпур из Трабзона, похвастался Турсун. Дорого, вздохнул Ремезов. Спрошу у Матвея Петровича. Даст денег, пришлю к тебе Машку за пунцом. Тогда и пролазуй спроси. Науксся она как глаза у шайтана. Я уже думал, Ремезов потеребил бороду. Боюсь, на уксусе парсу вонять будет два месяца. Не примет, Матвей Петрович, в горницу. А для Мриам не возьмешь гилястанские румяна? Турсун посмотрел на Машу и весь сморщился в улыбке. Щечки будут как яблочки. Рано ей ещё, сердито заявил Ремезов. Намажется, я ее проучу, как Ванька Постников свою Аньку проучил. А что Иван Баи сделал? купил любопытный турсун. Умыл Аньку, взял ее за ноги и крашенной мордой по всему Примскому взвозу проволочил от Софийского собора до Щипного ряда. Ай-ай-ай, поразился с турсун, нехорошо. Не было такого, дядя Турсун, сказала Маш. Батюшка сочинил. «Сердитый ты, как верблюд, Семён-афенди, опять обиделся Турсун. Такую красавицу красотой попрекаешь, звезда Чемгана! какой колым за нее попросишь? Я младшему сыну ищу жену. Тебе, мой колым, не по кошелёму, надменно сказал Ремезов. Откуда тебе знать, заревновал Турсун, «Назови цену!» Маша смущенно отступила за плечо Ремезова. Отдам Машку за зверя такого? Крокодил называется. Да будешь. Ремезов говорил совершенно серьезно. Крокодилов рисовали на лубках, купцы привозили такие лубки из Москвы в Тобольск на ярмарке. Семён Ульянович сам покупал Петьке лубок про войну, бабы яги с крокодилами. Да буду, самоуверенно заявил Турсун. А что это за скот? На буйвола похож. На овцу? На кого? Нахожу косыма вашего. Опять шутишь, Семёната. Говори правду. Что делает крокодил? Крокодил лучше тягло крестьянину, сообщил Семён Ульянович. Хожь поши на нем, хожь скачи верхом, хожь на охот с ним ходи и удой по три ведра. Маша, отвернувшись, смеялась, а Турсун искренне заинтересовался еще неведомым ему ценным животным. Он решительно выложил на прилавок перед ремезевым обрывок бумаги и поставил чернильницу с пером. Нарисуй мне крокодила, потребовал он. Ты же из Нарисуй, а я найду в Бухаре, там все есть, ежели не в куполах, так на улицах. Оставив Турсуна в лавке рассматривать крокодила, Ремезов и Маша шли по торговым рядам Троицкой площади. Вообще-то Семён Ульянович направлялся к обер-коменданту Бибикову, но по пути хотел посмотреть в глаза приказчику Куфуни, который с весны задолжал четвертак. Глухие облака на это сцепило судороги холода, и то и дело сеялся мелкий колкий снег, словно ледяной песок. Гряда Алафейских гор, что возвышалась над площадью, казалась сверху донизу плотно выбеленной и Линные линия строений Софийского двора слилась с крутыми откосами в общий объем. все тени исчезли, будто замазанные мелом, и складки склона, и углы башен, и грани шатров. Однако на площади многолюдное торжище и столкло свежий снег в черную жидкую грязь. Ремезов пробирался сквозь толпу, придерживая сумку, и здоровался направо и налево. А Маша с любопытством глазела по сторонам. Прилавки, палатки, лотки, телеги с мешками, пар от дыхания, связки колочей, поленья мороженой рыбы, горшки, бочки, покрасневшие руки торговцев, зазывающие улыбки продавцов, тулупы, возбужденные голоса, собаки, сдвинутые на затылок шапки, быстрые косые взгляды проходящих мимо парней. Семён Ульянович и Ефимья Петровна запрещали Маше ходить на Троицкую площадь в базарные дни. Но Маша, конечно, украдкой бегала сюда, ведь нестерпимо любопытно. В одиночку, конечно, Маша и сама боялась, поэтому брала кого-нибудь из девушек со своей улицы или младшего брата Петьку. Паршивец Петька быстро смекнул свою выгоду и потребовал обмен. Он молчит, что Машка шастает на базар, А Машка молчит, что Петька под мостом через речку Курдюмку с мальчишками играет в карты. Но карты большой грех. Бабка Мурзиха рассказывала, что карты придумал сатана и подсунул апостолам. Они заигрались и проворонили, что солдаты схватили Христа. Маша не хотела, чтобы за карты брата в аду кипятили в котлах. И перестала брать Петьку на базар, а заодно пообещала нажаловаться жаловаться батюшке. Батюшка Петьке руки оторвет. За это Петька засунул Маше в карман мышь. Ремезов протолкался к загону, где продавали людей. Невольники жили в большом щелястом сарае, над неряшливой кровлей которого торчали две деревянные печные трубы. Сейчас из них курился дымок. Двор перед сараем был застелен грязными досками и огорожен жердями. Возле ограды, гомоня и пересмеиваясь, околачивались зеваки и покупатели. приказчики, служилые, казаки-годовальщики, бухарец в татарском чехмене, монастырский эконом в рясе, по низу грязью, какие-то шныри разбойного вида. В загоне у стены сарая пануры стояли в ряд шесть баб. Перекащик Куфоня ходил мимо них гоголем, в расстегнутом полушубке и без шапки. У Куфони была смазливая и порочная рожа, какая бывает у шулеров или воров, которые вначале втираются в доверие. "Разбирай, мужики", весело покрикивал Куфоня. "Вчера обоз пришел из Вятки, неделю поторгую и дальше уйдут". В руке у Куфони был толстый прут, обложенный паклей и обмотанный кожей. Этим прутом можно было крепко ударить по шее или по спине, но костей он не сломал бы. Куфони указал прутом на одну из баб. Настасья Петрова, вдова, блудила с хозяйским сыном. "Добрая баба. Марея, не смотри", сердит приказал Семён Ульянович. «Серега, вот для тебя пригнали". Заулыбался Куфоня, узнав в толпе знакомец. А Степанова, Вологодская корова, хоть да и подожгла барский авин, спина драная, но тоже баба добрая. бабы вольницы смотрели под ноги, не отзываясь на слова Куфони. Какой-то казак навалился грудью на жердину забора. Вон ту покажи, крикнул он Куфоне. Матрёна Безотцовская смязени, куфоне подтолкнул вперед бабу, которая приглянулась к казаку. Кружевница украла подсвечник в церкви. — «Хворая!» не купишь помрёшь. Сколько просят? Рубль. Через неделю будет полтинник, но ты её уже не вылечишь!» Для Маши в бесстыжей торговле бабами было что-то очень жуткое, будто казнь. Как-то раз Маш спросила у матушки о продаже баб. Да греха, но понятно же, спокойно ответила тогда Митрофановна. Попущение божье. Но ты, манюш, не бунтуй. Всех нас продают, хотя вот так не каждую дочь у отца, а жена у мужа завсегда в неволе. У девки не спрашивают, кого она хозяином себе хочет. И меня твой дед Ульян Мосеевич за батюшку твоего выторговал. За тебя дед Митрофан деду Ульяну приданое давал, а не деньги брал. Это не важно, дочка, кто кому в купле платит. Баба все одно товар. И меня батюшка продаст, обмирая от ужаса, спросила Маша. Сама боюсь загадывать, вздохнула Митрофановна. Но Маша тогда подумала: даже если батюшка продаст ее, то ведь она самая хорошая, ее купит непременно самый лучший жених на свете. Вроде Володьки Легостаева с Етигеровой улицы. Сейчас Маша хотела послушаться отца и отвернуться от загона, однако ее внимание против воли привлекла девчонка Остячка, что стояла позади русских баб. Девчонка выглядела страшно. Она опиралась на палку и была одета в рванье, сквозь которое светило грязное тело. Черные ноги ее были в берестяных чунях, обмороженные руки распухли. Лицо покрывали синяки и ссадины. Ничесные волосы, перепутанные с сеном, дыбились копной, а узкие глаза горели как у сумасшедшей. Это была Айкони. За полгода в Березове она сполна изведала, что такое неволя. Айкони работала до изнеможения, на рыбном дворе с крепком потрошила улов. Ее избивали для покорности и насиловали. Но она все равно сопротивлялась, и потом в наказание ее драли плетью у столба или держали в колодках. Она почти отвыкла от человеческой речи и перестала думать. Зато научилась по-звериному быстро выгадывать, где будет безопасно. Она забыла, как можно плакать и жаловаться, и могла убить, если бы ей дали нож, но никто не давал ей ножа, а красть остики не умели. Эй, обдувала Позвал Ремезов в куфоню. Когда мне деньги вернешь? — Прости, Ульяныч, куфоня, увидев Ремезова, в искренней досаде прижал кулаки к груди. Забыл, ей-бо, завтра занесу. Ремезов тоже заметил девчонку-остячку. А вон та у тебя, чего такая стерзная? недовольно спросил он. Это не казённая, пояснил куфоня. Ее толбузин продает. Взял вместо Ясака, потрепали ее промышленные. «Пойдем, Машка!» — Ремезов отвернулся. А как ее зовут? вдруг крикнула Маша кухоне. А Конька? Марея зло зарычал Ремезов. Остячка, похоже, была ровесницей Маши, но разница между ними полоснула Семёна Ульяновича по сердцу. Маша была чистая, ухоженная в платочке с петухами, в шубейке, в подшитых валенках, а это зверушка. «Почем она?" опять крикнула Маша. "Петя алтынный". Деремезов больно схватил Машу за руку и решительно потащил от загона. Он яростно сопел и дергал Машу, Маша спотыкалась. «До Рождества дома сидеть будешь", пообещал Семён Ульянович. Ремезов и Маша выбрались из рыночной толпы и пошагали вверх по Прямскому взвозу. Маша еле поспевала за сердитым отцом. Она понимала, что виновата, но, набравшись храбрости, спросила: "Батька, а что с теми бабами будет?" "Да ничего с ними не будет", огрызнулся Ремезов. "А что с ними могло случиться? Ежели не помрут в пути, то развезут их под дальним острогом". где баб всегда не хватает, и раздадут в жены холостым лошастым Так повелось еще со времен первых воевод. Воровок, блудниц, ведьм и разных лиходеек с Руси гнали в Сибирь и рассылали по крепостям по границе. И жили они там потом как обычные бабы, и получались из них обычные хозяйки: дом, скотина, дети всё так. Но опыт подсказывал Семёну Ульяновичу, что истерзанная девчонка остячка не уцелеет. Сильно побита значит, не гнется. А такие не выживают. "Купи ее, батюшка", вдруг тихонько сказала Маш. "Ты же говорил, работница нужна". "Не твоего ума дело", рявкнул Ремезов, не оглядываясь. Он кряхтел Медленно взбираясь по крутизне, и думал, что работница и впрямь нужна. По большое. Ему самому скоро 70. Ефим, я тоже не девушка, Машку замуж заберут. Петька еще молод, женить его рано. Семён все никак не может оправиться после смерти Алены, того и гляди в монастырь уйдет, А у Левоньки Варвары и так забот полународ. Алёшке старшему всего восемь, а тут и Левонька младший, и Федюнька трёхлетний. И Семенова Танюшка только-только на ножки встала. Нужна работница. У ремез уже была работница остячка Пеуди. Поначалу ей говорить по-русски не умела, а затем ничего освоилась. Семён Ульянович научил ее буквы разбирать и склонил креститься. Однако холопов и народцев, в которых крестили, полагалось из неволи выпускать. Семён Ульянович и выпустил пивутьку. Пришлось еще и приданное ей собрать, когда у ворот вдруг начал крутиться жених. Сейчас Пивутька вышими с мужем живет. Ремезов и Маша подошли к приказной избе, дымившей всеми трубами на крыше. На голодаре два сторожа, прогнав народ, сгребали лопатами снег. Перед крыльцом стоял десяток крестьянских розвалей, в которых закутавшись, лежали просители, ожидающие вызова. На бревнах у стены сидели песцы. на коленях дощечка с листом и банк с песком в отвороте шапки от точной империи запазух и чернильницы чтобы не замерзли чернила псцы за денежку писали неграмотным мужикам челобитные один писец получал стоящего над ним крестьянина ты тут не хвастай чурбан грамоту сочинять надо жалостливо чтобы слезу вышибало деск тебя обнищали обарвались междворовски таемся Молим, подать и снизить, насколько милоешь, государь. Из двери палаты выглянул дьяк и зарал: "Которые селутаровской слободы, заходи!" "Здорово, здорово, Бог помощь", проворчал знакомым песцам ремезов и полез по крутой лестнице. Не досуг ли остачить братцы!» Маша осталась на улице. Она сразу подошла к ближайшей лошади, выгребла из кармана горсть овса и принялась кормить с ладони. Она думала: "Будь у нее жених, Володька Легостаев с в Сетегерной улице. Она бы сказала ему, а он бы на коне прискакал на торг, схватил ту остячку и умчал бы за околицу, а там отпустил на волю, и никто бы его не словил". Обер-комендант Бибиков заседал в самой дальней, то есть самой важной палате. При нем за соседним столом сидел собственный подьячий Минейк Протасов по прозвищу Сквозняк. такой он был лихой по части поборов. Семён Ульянович, не раздеваясь, достал из своей сумки жесткий выбельный холст, сложенный в восьмую долю, как скатерть, и бережно разложил на столе перед Бибиковым. На холсте была начерчена карта Сибири. Вот исполнил, с достоинством сказал он. От Москвы до Камчатки и Китая. Камчатку я забелил и заново начертил уже правильно. Угол со страхонью отрезал, совсем он обтерхался, и новый пришил. Про мангазею подписал, что пустая. На Байкале пятно было грязное, я отмыл. Где мыши погрызли, залатал. С казны за работу мне 2 гривны. Нету денег в казне, Ульянович, убито, сказал Бибиков. Я уж и не помню, чтобы они были Карпуша, — распрямляясь язвительно, — сказал Ремезов. — Вечно нетуть. Как не хватит, всегда твою мать. Истинный крест, Бибиков глядя снизу вверх, перекрестился. Какой крест, сквалыга! — снова разозлился Ремезов. — Опять жмешь? — На мне нажиться хочешь? Из блохи голенища кроишь? Не серчай, Ульянович, что я сделаю? Все выгребли, минейка свидетель. Бибиков моргая указал на минейку сквозняка. «Экий ты кисляй, с презрением бросил Ремезов. Так сделай что-нибудь печной наезник. Иди к губернатору взаймы попроси. У него любой башмак дороже моей избы. Подаст нищему». "Нельзя мне к их сиятельству", страдальчески признался Бибиков. "Они кричат, что ворья, убьют меня". «Ну так я сам пойду", распаляясь, загремел Семён Ульянович. "Скажу ему, твой берг-коменданту с паршивой собаки кость задолжал. Гони его князь на паперть христорадичить". "Мней сквозняк", захихикал. "Давай как-нибудь по-другому, Ульянович, а?" заелозил Бибиков. Могу тебе лес строевой отписать или хочешь шведа дам в работнике, самого лучшего выберу Мардатова, сапожника, к примеру, а? Он тебе сапоги стачает, а еще дрова будет рубить, воду возить, летом на сенакос его. Предложение Бибикова неожиданно смутило Семён Ульяновича. А это дело, Карпушка, — Подумав, согласился он. Ты же с своей водой да толбузным друг любезный, верно? Верно. Агапон Иванович — яхан, а не человек. Пусть он пришлет ко мне ясырку свою, девку остячку, о коне зовут. за долги в холопстве. Сегодня на торгу ее видел. Тогда добро расчете». Карп Изотыч от радости стащил шапку и прижал к сердцу. Душа ты человек, Семён Ульянович. С чувством, сказал он, и глаза его увлажнились. Хоть и ругатель страшный,